не знаю куда, и злился. На себя злился. И тут пошел дождь. Сперва потихоньку, а потом как зарядил. Я за полминуты вымок до нитки. И понял, что нужно что-то срочно решать. А что решать? У меня есть только два варианта. Либо вернуться, но там товарищ Иванов, и стопроцентно он уже расколол Лелю и вытащил из нее всю информацию о госконтракте. Либо второй вариант. Оставаться здесь, в Югославии. Пока здесь, а там дальше видно будет. Эх, не успел я помочь войне Георгиевне. Ничего не успел. Я вздохнул и попытался поплотнее запахнуть мокрую рубашку. Сделал это скорее машинально, так как мне это не помогло никак. Что же делать? Если оставаться здесь, то нужно найти для начала крышу над головой. Денег у меня нет. Документов тоже. Я выскочил в том, чем был. То есть в одних только брюках и рубашке. Остается одно. Нужно идти к кому-то из знакомых. Из знакомых у меня только ежа Галя. Штиглица я не беру, не настолько мы близки. Но и к еже я не пойду, потому что у него у первого будут меня искать. Сто все заметили, что у нас приятельские отношения. И на общий проект это не спишешь. Так что ежа в минус. Увы. И тут я хлопнул себя ладонью по лбу. Тетя Лиза. Да что тут думать, у меня же есть родная тетя. Вот к ней я и пойду». Я немного поплутал по улочкам и вышел к тому дому, где она сняла комнату. Номер квартиры я не знал. Во всем доме светилось одно единственное окно. Не знаю почему, скорее по наитию, я поднялся наверх и постучал в дверь. Дверь открылась, и я увидел тетю Лизу. Она удивленно смотрела на меня. — Муля! — воскликнула она. — Да на тебе лица нет. Заходи. Ты вымок до нитки. Уже через несколько минут я сидел на кухне переодетый и укутанный в кокон из пледов и одеял. Пил поочередно то чай с малиной, то горячее вино с пряностями. Тетя Лиза сидела напротив, пила чай и хмурилась. «Я должен остаться здесь. Назад мне нельзя», сказал я сухим, бесстрастным тоном. Тетя Лиза тяжко вздохнула и сразу же пояснила. «Ты не подумай, Муля. Я очень рада, что ты остаешься у меня. Ты даже не представляешь, насколько. И я помогу тебе всем, чем смогу. Завтра же я пойду в консульство». У меня там есть знакомые. Мы вывезем тебя из Югославии в багажнике автомобиля дипломатической миссии. Карл поможет. Я чуть чаем не поперхнулся. А тетя Лиза продолжала нагнетать. Документы мы тебе восстановим, не переживай. Только это не быстро. Где-то около года, потому что паспорта нет. И статус беженца тебе еще нужно будет получить. А потом гражданство. но ну, мы как-нибудь это провернем. У меня есть знакомый, Фридрих. А у него есть двоюродная сестра, Клара. Вот она поможет. Они хорошие люди. Тетя Лиза что-то еще говорила, говорила, а у меня начали закрываться глаза. Очнулся я от того, что тетя Лиза меня осторожно за плечи повела в гостиную, где постелила на диване. И я уснул, еще будучи гражданином СССР, чтобы завтра проснуться, как беженец, который вскоре станет гражданином одной из стран Европы. А ночью я проснулся. Взглянул на часы. Было три часа ночи. Можно еще спать и спать, но сон не шел. Некая тоскливая досада голодала, грызла меня. Я повернулся на правый бок. Нет, не могу уснуть. Затем на левый. Опять бессонница. Начал считать по привычке сначала маленьких овечек, потом маленьких козляткиных, но не помогало ничего. И тогда я применил главную технику против беспокойства. Если что-то гложет и непонятно что именно, нужно честно посмотреть своему страху в глаза. Признать, что да, это вот есть. А затем, когда ты сделал этот самый важный шаг и признал наличие проблемы, можно искать пошаговый рецепт, как эту проблему разрулить. И вдруг я понял, что меня гложет. Я не хочу оставаться в Европе. Я не хочу уезжать из своей страны. Пусть там сейчас, послевоенная обстановка, не хватает продуктов, нет элементарных вещей. Пусть люди чересчур фонтанируют энтузиазмом и идеализмом. И для меня, человека 21 века, эпохи постмодернизма, это выглядит странно и неестественно. Но все равно, лучше я буду жить в коммуналке. Лучше буду стоять в очереди в столовой и отсчитывать трудовые копейки под сердитым взглядом кассирши. Но я буду жить дома. Да, там дом. Какой он не есть, но это мой дом. А здесь все чужое. Да, красивая страна. Да, красивый город. И очень красивая перспектива. Но это чужое. Чуждое. И когда я это все обдумал, мне вдруг стало так хорошо на душе и так спокойно, что я повернулся на бочок, свернулся калачиком, как в детстве, и сладко уснул. И спал, как убитый. Да так, что тетя Лиза утром меня еле-еле разбудила. молечка вставай!» Радостный голос тети Лизы сочил с энтузиазмом. «Нам нужно в консульство до десяти успеть, а то потом они закрываются для посетителей». — Карл, конечно, нас примет в любое время, но нас туда внутрь служащие после десяти не пустят, так что лучше не опаздывать. — Тетя Лиза, — сказал я и сладко потянулся, — я никуда не пойду. Спасибо тебе большое, что ты меня вчера так поддержала. Это был жест отчаяния, но я понял, что не хочу уезжать, не хочу бросать мать и отца, им и так непросто. — ну Муля, как же так, Муля? — растерянно пробормотал тетя Лиза. На нее сейчас было жалко смотреть. На глазах показались слезы. Она не выдержала и тихо заплакала. Просто сидела и смотрела в одну точку. И слезы лились и лились. И это все без единого звука. «Тетя Лиза, не плачь, пожалуйста!» Я сел рядом и обнял ее. «Мне очень жаль, но вчера я был в раздрае и не видел выхода. А сейчас я подумал и понял, что нельзя постоянно прятаться и убегать от своих проблем. Проблемы нужно решать. И я буду их решать». Муля, божечки, а я так уже обрадовалась. Схлепнула тетя Лиза, припала к моей груди и зарыдала, повторяя как мантру. А я так надеялась, так надеялась. Не плачь. Я прижал ее и погладил по стриженному ежику. Ничего ведь ужасного не случилось. Просто меньше забот на твою голову. Муля, я так устала быть одна. Ты даже не представляешь. Как же мне тяжело, как страшно жить в полном одиночестве. Она отодвинулась от меня и вытерла глаза рукавом. Заговорила быстро, взахлеб. Видимо, накипело. Больше всего, Муля, я ненавижу праздники. Особенно день рождения, Рождество и восьмое марта. Ты даже не представляешь, как важно видеть, как вокруг тебя люди поздравляют друг друга, дарят подарки, и улыбки родным. А ты идешься такая успешная и делаешь независимый вид, словно тебя вся эта праздничная суета совершенно не касается. Она вздохнула и продолжила. Я специально заказываю себе букет цветов, чтобы мне приносили на работу, словно меня кто-то поздравляет, чтобы коллеги не думали, что вообще никому на этом свете не нужна. «Да, вот еще одна жертва своего таланта». И я сказал, «Увы, тетя Лиза, такова цена за талант, одиночество. Потому что ничего просто так на свете не бывает. Ты же сама прекрасно знаешь этот закон. Что от чего будет то присовокупится к другому». «Ломоносов, закон сохранения массы, вещества и энергии», слабо улыбнулась тетя Лиза. «Угу», – кивнул я, «поэтому так и выходит. Но ты сама выбрала себе такую судьбу». А если вышла бы замуж за почтенного инженера и стала бы домохозяйкой, то на все эти праздники получала бы цветы и подарки. Но вот надолго ли тебе бы так хватило?» Тетя Лиза прыснула от смеха, явно представив себя толстой почтенной Матроной. «Ох, Муля, как все быстро меняется. Ты появился в моей жизни так неожиданно. Я знала, что у Надюхи карапуз, а тут такой успешный молодой мужчина. Тебе 28 лет, а ты уже международным проектом руководишь». И маститые режиссеры из других стран ходят перед тобой на цыпочках. И тут ты решаешь остаться со мной. Я так обрадовалась. А теперь передумал». Она остановила меня взмахом руки. «Нет, молчи. Я просто хочу сказать тебе, что я тебе очень благодарна. Вчера у меня был замечательный вечер. Я чувствовала что я нужна. Тебе нужна. Когда заваривала тебе чай, когда гладила тебе утром рубашку. Пусть это был один только вечер, но спасибо тебе. Это так приятно». «Вот ты манипуляторша, тетя Лиза!» – проворчал я и сварливо добавил. «Да приеду я сюда к тебе. Еще и не один раз. И домик покупай мне. И деньги еще будут». «Это ты сейчас так говоришь?» – вздохнула она и покачала головой точно так же, как Мулина мама. «А на самом деле уедешь домой и все». «Почему это все?» – возмутился я. «Мы еще будем вторую серию фильма снимать, потом третью. А после пятой, может, вообще с ними сиквел». Но тетя Лиза была столь обеспокоена, что даже на незнакомое слово «сиквел» не отреагировала. «Пойми, муля, жизнь — это такая штука, что планируй, не планируй, а все равно нельзя предусмотреть, что будет завтра». «При желании все можно, тетя Лиза», — сказал я. «Я обещаю, что не оставлю вас одну. Буду приезжать. А там и мужа для вас найду». «Да какого мужа, муля?» — замахала руками тетя Лиза. «По молодости было у меня жених. А с возрастом... Ты пойми, мужчинам нужны молодые и глупенькие». Тогда хорошие семьи получаются. А если женщина умная, это приговор. Или ей придется всю жизнь изображать, что ей этот дурак интересен, или же жить одной. Но ведь сколько умных мужчин вокруг, не согласился я. А ты сам присмотрись, каких женщин они берут в жены? Вздохнула тетя Лиза. Вы такие, и с этим ничего не поделаешь. Потому я и живу одна. Уже через час я вошел в ресторан гостиницы где завтракала вся наша группа в полном составе и со спокойным видом сказал «Доброе утро, товарищи!» Товарищ Иванов выпучил глаза и поперхнулся чаем. Глава 12 «Бубнов!» — выпучил глаза товарищ Иванов. «Приятного аппетита!» — пожелал я ему и отправился накладывать свою утреннюю тарелку. Здесь завтраками кормили по принципу шведский стол. «Стой, Бубнов!» — вжикнул товарищ Иванов и устремился за мной. «Слушаю вас!» — ответил я, наливая себе кофе из большого кофейника в чашку и щедро разбавляя все это дело молоком. «Ты что вчера устроил? Ты зачем это затеял, а сам сбежал?» Обличающий перст товарищ Иванова уставился на меня. «Где ты баб на этих придурочных берешь только?» «Вы о чем?» Оказалось, что вчера умничка Леля, сообразив, как она только что всех нас спалила, Не нашла ничего лучшего, как вбежать в комнату и уцепиться в волосы Мирки. Та и себе доперла, что дело пахнет керосином, и дико завержала. В общем, диалог был на повышенных тонах, с элементами рукоприкладства и тасканием друг друга за волосы. Товарищ Иванов еле-еле смог разнять их. Девочки отработали так, что даже Фаина Георгиевна с ее комически-драматическим репертуаром и то нервно курит в сторонке. И теперь товарищ Иванов даже сочувствовал мне. Эти бабы словно взбесились. Жаловался я ему, щедро намазывая сливочным маслом большой кусок свежеиспеченного еще теплого хлеба. Они же ради ролей все что угодно придумать готовы. Нигде от них спасу нет. А ты их на три буквы посылать не пробовал? Дал ценный совет товарищ Сидоров, который присоединился к нам за завтраком и был в курсе всей этой ситуации. Ох, что я только не пробовал. Пожаловался я печальным голосом до да нельзя уставшего от этого всего человека. А сбегать нехорошо. — попенял напоследок товарищ Иванов. — Я клятвенно пообещал, что больше сбегать не буду и не буду оставлять товарищей наедине с бешеными бабами, которые хотят ролей в фильме и ради этого готовы пойти на все. О госконтракте товарищ Иванов так и не спросил. Я не знал, он отложил этот вопрос в долгий ящик и предъявит мне его по возвращению на родину или же просто не обратил внимания. Хотя во второй вариант я почти не верил. А потом на выходе из ресторана меня подловил Миша Пуговкин последний дни он постоянно прятался от меня. Я сначала сердился, пытался его выловить, а потом плюнул. Нельзя насильно причинять добро. На съемках он появляется трезвым, съемки не срывает, играет хорошо. Даже очень хорошо. Так что претензий к нему в этом плане вообще нет никаких. А то, как он проводит свое личное время, меня вообще касаться не должно. Успокоив себя таким образом, я прекратил всякие попытки с ним пообщаться. А когда Рина пыталась подбить меня провести с ним воспитательную беседу, Я только качал головой и отказывался. Вы все тут взрослые люди, я вам не нянька. А тут он сам добровольно взял и подошел. Точнее, караулил меня, пока я позавтракаю. «Муля!» — сконфуженно сказал он. Вид у него был изрядно пришибленный. «Говори только быстро, я тороплюсь!» Ответил я демонстративно, посмотрел на часы. «Автобус вот-вот подъедет». Миша покраснел, но мне не было жаль его. «Хватит! Время для примирения и церемоний давно закончилось». «Муля, ты на меня сердишься», — сказал Миша и посмотрел на меня с виноватым видом. «С чего ты это взял?» — удивился я. «На съемках ты отрабатываешь неплохо, дисциплину рабочую не нарушаешь. За что мне на тебя сердиться?» «За то, за то что я выпивший был», — опустил голову Миша. Его пальцы нервно затеребили галстук. «Михаил», — сказал я, — «я являюсь руководителем проекта по фильму. За дисциплину в нерабочее время и моральный облик делегатов отвечает товарищи Иванов и Сидоров». Так что ты явно сейчас не по адресу. Обсуждай свои проблемы с ними. «Муля!» — скричал потрясенный Миша. «Ну зачем ты так?» «Как? Как ты сейчас делаешь?» Расстроенно сказал Михаил. «А что, лучше бы, чтобы я тебя депортировал обратно домой?» Тихо спросил я и пристально посмотрел его в глаза. «Так я не такой. Работаешь без замечаний, вот и хорошо». «Но я же видел, как ты реагировал, что я пьяный!» — хрипло сказал Миша. «Вам показалось, Михаил». Сухо сказал ей, добавил. «А теперь, если вы уже все обсудили, я пойду. Работы много. Сейчас он автобус приедет». «Муля, ты со мной не хочешь больше дружить?» Павшим голосом сказал он. разве друзья так поступают?» Тихо ответил я. Развернулся и зашагал прочь. «Все, хватит нянькаться с ними. Я, когда сюда попал, хотел помочь только Фаине Георгиевне, а всех остальных нянчить я не нанимался. А то, ишь, на голову уже все сели и ножки свесили». Я был совершенно не в настроении, когда вошел в помещение, где был бильярд, и стояли теннисные столы. Этим путем было ближе к стоянке автобуса. Там на креслах сидели и ждали автобус наши молодые балбесы. Тельняшев, Павлов и остальная шайка. «Иммануил Модестович», — со всей возможной язвительностью сказал Тельняшев, — «а что это вы без подтанцовки ходите? Такому большому начальству положена большая свита, и желательно с полусогнутыми спинами». «Ты бы лучше своими проблемами занялся», — ответил я равнодушно. «А то вторую неделю тут сидишь, а толку никакого нет». «Как это нет? Мы тут раки пьем», — насмешливо сказал он. Остальные захихикали. «А мне все равно», — пожал плечами я, — «чем раньше вас отправят на историческую родину, тем быстрее эта обуза свалится с моих плеч. Задолбали вы меня, товарищи тунеядцы и алкоголики, капитально. Уже я не знаю, какие вам развлечения придумывать. Кстати, всегда хотел поинтересоваться». «Вас зачем сюда отправили?» «Опыта набираться», — сказал Болдырев, правда неуверенно. «И как, набрались?» — спросил я. Ха -ха, набрались, но не опыта», — захихикала Лялина и выразительно посмотрела на Тельняшева. «Ты бы, Лялина, меньше хихикала, а брала пример с Мальц или Ивановой», — язвительно сказал я. «А то вернешься скоро в родной колхоз, и толку что съездил от этого будет ноль». «Мальц дали большую роль», — с ноткой зависти в голосе сказал Павлов. Хоть роли второго плана, но она засветится в фильме. Причем не просто в фильме, а в международном фильме. Сдули сарказма уточнил я. А вот что вы для себя взяли из этой поездки, кроме Ракии, мне непонятно. Эммануил Модестович, вдруг тихо сказал Тельняшев и поправил себя сам. Муля, а что нужно сделать, чтобы тоже получить хоть маленькую роль? Чтобы не в массовке? Почему бы и не помочь тебе? Кивнул я. Только что мне за это будет? А почему не просто так? «А зачем? Кто ты мне? Человек, который постоянно норовит плюнуть в спину, пока я не вижу? Какая от тебя польза?» Тюльняшев молчал. Все тоже молчали, только зыркали то на меня, то на него. «Вот и подумай над этим!» — подытожил разговор, я и первым пошел садиться в автобус. Съемочная площадка напоминала поле битвы после особо грандиозного сражения. Разрушенные окопы, воронки, трупы лошадей и людей, бутафорские, конечно же. Везде брошенное оружие. В общем, весь антураж, который полагается в данном случае. Посреди этого бедлама на бревне сидел усатый фельдфебель в прожженном на груди мундире. И меланхолично, созерцая все это псевдоисторическое безобразие, курил трубку. К нему подошла Файна Георгиевна в форме сестры милосердия и, подкурив сигарету, примостилась рядышком прямо на бутафорском трупе лошади. «Домой хочу», — устало сказала она и выпустила клубы дыма. «На родину». Я подошел к ним и тоже закурил. Все хотят. — Муля, а давай уедем домой. — Вам не нравится общаться с сестрой? — Нравится. Мы уже за все тридцать лет наобщались, — затянувшись, ответила она. — Тесно мне здесь. Разгуляться негде. — Так вы еще здесь не доразгулялись, — хмыкнул я. — он даже подарки домой не купили. — После того, как ты отобрал у меня все деньги, я не знаю, за какие шиши я должна покупать все эти подарки, — раздраженно фыркнула она. — Так прямо уж и все. Только Изабелли на подарок оставил. Свирепо огрызнулась она. «После того, как в прошлый раз вы, Фаина Георгия, раздали всем сталинскую премию до копейки, а потом вторую премию отдали этому идиоту Глыбе, оставлять в ваших руках крупные суммы небезопасно. Так я считаю. Поэтому деньги я не то чтобы отобрал, а взял временно на хранение. Причем беспроцентное хранение, попрошу заметить». «Но я ведь должна привезти всем подарки», возмутилась она. «Подарки мы пойдем выбирать в воскресенье. И поведет вас моя тетя Лиза и ее же Галя». Они тут все знают, и мы купим подешевле. Кроме того, кому вы собирались вести подарки, а, Фаина Георгиевна? Ну, как?» Аж поперхнулась дымом она. «Ну, хотя бы Глаше». «Глаше купим рейтузы. Хватит с нее. Это все?» «А Любочке?» Взмутилась Фаина Георгиевна. «Какой еще Любочке?» Не понял я. «Орловой Любе», с недовольным видом сказала она и добавила. «Нужно ей духи выбрать. Она Шанель любит. Или подойдет на худой конец черная магия?» «А что вам Любочка из заграничной командировки привезла?» Фаина Георгиевна задумалась и неуверенно ответила. «Мыло? Цветочное, кажется?» «Да, точно, из сирени». «Ну вот, мы ей купим мыло. Только ландышевое или земляничное». «Но муля!» «Что муля?» «Да ничего», вздохнула Фаина Георгиевна. «А Верочке?» «Морецкой?» — угадал я. Злая Фуфа кивнула. Я в душе восхитился женскому непостоянству. Только недавно они дрались и ругались. Только недавно та самая Вера бегала к Большакову и пыталась выдавить Фаину георгину из фильма, чтобы забрать себе ее роль. А теперь она сидит и думает, что купить той в подарок. И Верочке тоже купим мыло, ромашковое. — А Юре? — А это кто? — Завадский. — пискнул Фаина Георгиевна, я на мгновение впал в ступор. — Я не ослышался? — удивленно переспросил я. — Но как же? — Хорошо, — кивнул я. — Завадскому мы купим зубной порошок. Мятный. «Напишите Фаина Георгиевна список, кому еще из ваших знакомых надо купить мыло. Это важно, чтобы не забыть никого. И не купить двум людям одинаковое мыло». «Но у меня есть деньги», – возмущенно заявила Фаина Георгиевна. «И я вполне могу делать приличные подарки. Брюки или костюм. Это же так прекрасно носить югославский костюм». «А брюки или югославский костюм, Фаина Георгиевна, мы тоже купим. Но только для вас. И пальто купим. Югославское». И тоже только для вас. Я без слез не могу смотреть на ваше пальтишка с побитым молью воротником. Народные артистки так ходить не должны. Пора бы вам уже обновить гардероб. — А толку? Гардероб обновишь, хорошее рожа все равно старое проворчала злая Фуфа. — О, Фаина Георгиевна, — коризина попенял ей я. — Я вообще-то вас еще в этом году планирую замуж отдать. Так что югославский гардеробщик в приданное пойдет да кто ж такую вредную бабу замуж возьмет сказал вдруг усатый фельдфебель выбил трубку о край бревнышшка и ушел афаина георгиевна так и осталась сидеть на трупе лошади с отвисшей челюстью так что дела на съемочной площадке шли своим чередом костюмеры как обычно переругивались гримерша суетилась с банкой грима который неумолимо таял на солнце и теперь нужно было что то срочно придумать еже Галя обсуждал со штиглицем расхождения по сюжету Нанович по обыкновению на всех дулся, а я решил сходить выпить кофе. Рядом работал буфет, где за условную цену продавались вода, соки, кофе и чай для сотрудников. Но не успел я даже уйти со съемочной площадки и углубиться в коридор, как меня перехватила Мирка. — Моля! — позвала меня Мирка. Сегодня на ней была такая короткая юбочка, что было видно больше, чем допустимо в приличном обществе. О! — я не выдержал смерил ее взглядом. — Мы в прошлый раз не договорили, — проворковала она. — Ох, Мирка! — весело покачал головой я. — Боюсь, что если мы опять поднимем эту тему, то сюда еще куча народа набежит, и опять придется изображать драку. <ф> — Не придется, — хихикнула Мирка и вдруг предложила. — А пошли, Муля, я тебе покажу старую костюмерную. Ты же еще не видел? — А пошли. Я прямо мечтаю ее увидеть. — Усмехнулся я, и мы пошли. — Что нужно человеку для счастья? Когда я, счастливый и довольный, шел-таки выпить кофе, меня переловила Лёля. Она тоже выглядела вполне довольной жизнью. — Муля! — воскликнула она. — Я так счастлива, что готова тебя расцеловать. И весь мир расцеловать. — Что ты уже натворила? — спросил я. — петр возил меня в Крагуевоц. И я посмотрел на свой будущий дом. О, Муля! Вот я тебе скажу, это не дом, это дворец. Такой красивый, как на картинке. Обои, конечно, там нужно переклеить. Но когда мы поженимся, я это дело быстро организую. И еще мне не нравится, что сбоку дома прямо к нему прилегает лавка. Я не считаю, что толпа покупателей – это хорошо. Дом – это семейное гнездо, и там не должно быть никаких посторонних. Она щебетала и щебетала, а я смотрел на нее и удивлялся, как человек преобразился буквально за пару дней. А лужайку он стрижет. Ты это можешь себе представить, Муля? Рассмеялась лёля Столько земли бесхозной гуляет. Я за домом всю эту лужайку перекопаю к чертям. Мы посадим там огурцы и кабачки. Это очень полезно. Я буду на завтрак жарить ему котлеты из кабачков. Для пищеварения хорошо. Лёля, перебил я категорическим тоном, погоди со своими кабачками. Что там про госконтракты говорила? ой, муля. Лёля хихикнула. Я подслушала, как ты говорил с Морозовым про этот госконтракт. А он тебе сказал, что тех денег, что ты получил, хватит купить пару деревень в личное пользование. А он говорил, за что и как я эти деньги получил, и где они. Спросил я, на что Лёля пожала плечами. — Муля, посмотри, какой мне Петр браслет подарил. И принялась крутить передо мной рукой, чтобы я оценил чертов браслет. Но я не оценил. Этот контракт не давал мне покоя, поэтому я спросил. — Лёля, а кто такой Морозов? — Муля, ты что, совсем с дуба на кактус? — удивилась Лёля. — Морозов Степан Степанович. Он был у нас главным бухгалтером. — Был? — Ну да. — кивнула Лёля, любуясь браслетом но потом на пенсию ушел. Раньше времени. Сказал, что по состоянию здоровья. Но у нас говорят, что он здоров как бык. Что якобы он чего-то то ли боялся, то ли поссорился. Мутная история была, в общем. Козляткин должен знать. Ладно, заболталась я с тобой. А меня там уже Петр, небось, ждет. Она еще раз улыбнулась и унеслась прочь. А я задумался. Это что ж получается? Есть еще человек, который знает все об этом чертовом госконтракте. Морозов Степан Степанович, некий бывший главный бухгалтер Комитета искусств СССР, и который сейчас на пенсии. Значит, когда я вернусь домой, первое, что надо сделать, найти адрес этого Морозова. Папка с личным делом в архиве должна быть обязательно. Ну ладно, положим, найду я его адрес. Потом пойду к нему домой. А дальше? Неужели я ему скажу, типа, «Здравствуйте, Степан Степанович? Я, наверное, украл деньги. Много денег». А так как вы главный бухгалтер, то я пришел к вам, чтобы выяснить, как я украл, куда девал все деньги и не наследил ли я. От такой глупой мысли я ашер рассмеялся. Мимо продефилировала Мирка. Она обожгла меня хитрым заговорщицким взглядом и пошла дальше, на съемочную площадку. Хочешь, не хочешь, и мне пришлось туда идти. Слишком долго я отсутствовал. Так эти прогул запишут. Засмеявшись от собственной неуклюжей шутки, я пошел работать. Народ все тоже суетился, съемки продолжались. Сейчас гоняли какую-то местную актриску, у нее плохо получалось. Поэтому ежик Галя даже наорал на нее, что не прибавил ей веры в себя, и она сыграл еще хуже. А я понимал, кто скоро ее заменит. Но предложить ежи я не успел. Ко мне подошел Нанович и сказал, «Товарищ Бубнов, нам с вами нужно о многом поговорить». Вот «Наконец-то мы дома», — радостно сказала ирина Зеленая, когда мы вышли из автобуса. Остальные тоже радостно зашумели. Все были в приподнятом настроении. Автобус, который встретил нас на вокзале в Москве, развез всех по домам. Вот какая хорошая организация. Интересно, если бы не было всех этих детишек, высокопоставленных товарищей, нас бы встретили или нет? Почему-то ответ «или нет» мне кажется самым реальным. Так как у меня не было особо конкретного места жительства, то я сначала решил ехать на Котельническую. Фаина Георгиевна тоже туда, заодно помог ей сумки занести. Миша Пуговкин все порывался что-то сказать, но я не дал ему такой возможности. Кстати, после нашего разговора выпившим я его ни разу не видел. Даже когда нам дали прощальный ужин, и спиртного было море, так что Тельняшев с Павлом опять напились и даже подрались. А вот Миша пил только морс. «Давайте я внесу вам вещи в квартиру». Сказал я Фаине Георгиевне, которая возилась замком, до тех пор, пока ее не услышала, не открыл дверь Глаше. «Вы что, в эти сумки кирпича и набрали, что ли?» «Так это ж ты сам меня по всем магазинам и рынкам водил, Муля!» Взмутилась она. «И целый чемодан мыла! Вот зачем столько мыла?» «Чтоб хватило всем вашим прихлебателям!» Строго сказал ей и пошел звонить в дверь той квартиры, где живут теперь все мои. Открыла меня, само собой, Дуся. увидишь меня, на радостно сплеснула руками. «Мулечка наш приехал!» Ее простое рябоватое лицо аж расцвело от радости. «Как вы тут без меня?» Спросил я, и Дуся вдруг всхлипнула Устыдившись своего порыва, она смущенно отвернулась. «Ну чего ты, Дуся?» Мягко сказал ей я. «Ах, муля!» Дуся вдруг расплакалась. «Рассказывай!» Сказал я, дав ей время выплакаться. «Что такое произошло? Тебя обижали?» Дуся молчала, только стыдливо утирала слезы подолом фартука. «Давай угадаю. Ярослав?» «Да что ты!» — взмутилась Дуся. «Он толковый и хороший мальчик. Мы с Глашей его на пару воспитываем. Он даже букета красить перестал. Скоро в свой интернат учиться пойдет. Модест Федорович с ним занимается химией и физикой, и математикой. А по русскому языку и родной литературе он ему учительницу нанял. И теперь Ярослав к ней на занятия ходит. А потом дома книжки читает, сочинение пишет. «Прекрасно!» — порадовался я за успехи пацана-сироты. И продолжил угадывать дальше. Неужели мать что-то отчебучила? «Да не особо», — махнулась Дуся. Она только два раза приходила ругаться. И то не сюда. Сперва закруженные салфетки. Ну, помнишь, за те, что с анютиными глазками, которые твоя бабушка китайской гладью вышивала. Анютины глазки я хоть убей не помнил, как и бабушку. Но на всякий случай неуверенно кивнул. А второй раз велела вернуть поваренную книгу с рецептами. А я ее не брала. И где она, вообще не знаю. «У меня все рецепты вогде!» Дуся ожесточенно постучала себя по голове, и я уж испугался, что она сейчас дырку во лбу продолбит. «И чем все закончилось?» — спросил я больше из вежливости, чем из интереса. «А то знаю я ее. Не спросишь, обидится». «Да как чем? Ничем!» — фыркнула Дуся. «Выбросила она все, оказывается. А мамка твоя теперь на меня дуется. А я что? Ну вот что я могу, муля? Ты же сам знаешь, что я все время только с тобой в коммуналке жила. Туда только пару раз сходила» когда моя помощь нужна была. Погоди, Дуся. У меня аж голова пошла кругом от этого потока незамутненного сознания. Кто что выбросил, ничего не пойму. Не ты разве? Да что ты? Это ж твое наследство. Как можно? А она говорит, мещанство и взяла почти все выбросила. И даже альбомы с коллекциями открыток, которые твоему деду художники дарили. Прям так и дарили, удивился я. Ну да, он же краски изготавливал. В смысле, придумывал. Вот они все с ним и водились. И в гости к нам частенько захаживали. Ну, ничего себе, вот дает Мулин дед. Подумал я, вслух сказал. Так я не пойму, кто выбросил? Да Машка это. Лицо дуси искривилось от злости. Хозяйка себя почувствовала. Ну, так она и есть хозяйка, разве не так? Осторожно сказал я. В воздухе ощущалось нечто такое, это эдакое предгрозовое состояние. Если бы я был поэтом или Эмилием Глыбой, я бы сказал, что в воздухе ощутимо запахло серой муля да какая она хозяйка! Да она же не сготовить нормально не может, не убраться. Руки из жопы выросли. Модесто Фёдоровичу нужен горячий завтрак с утра. У него после войны язва была, хоть немного зарубцевалась. Но следить же надо. А она что делает? Сунет какой-то бутерброд и хватит с него. А как можно? И рубашки. Рубашку ему надо каждый день, чистую, наглаженную и накрахмаленную. Она даже брюки его гладить самого заставляет. Да где ж это видно «Зачем? Жениться тогда было!» Глаза Дуся опасливо сузились, и я предпочел эту тему замять. «Нет ничего хуже, чем лезть в бабские разборки. Логики там вообще нет. А к всегда останешься ты. Поэтому я торопливо перевел разговор на другие темы. А как Глаша обжилась в той квартире? Удобно там? Что говорит?» «Это вертихвостка. Разве благодарность имеет?» Опять понеслась Дуся. Она решила, что если ты Фаине Георгиевне квартиру по доброте душевной отдал и с ролями в кино помог, то, значит, и ей все должны. Ты представляешь, она меня решила отправить на рынок за Сальтисоном. Мол, у меня там знакомые есть, из деревни свежачок привозят. А я и что, прислуга что ли?» «И чем закончилась эта история?» Невнимательно спросил я, размышляя, что тут происходит, и до какой степени зашел конфликт Маши с Дусей. Насколько я понимаю, Надежда Петровна все затеяла. это Эдакая позиционная война против молодой девчонки. А Дуся она привлекла на свою сторону. Так что Машеньке в ее положении очень несладко «Да чем закончилось?» – свирепо проворчала Дуся. «Я схватила полотенце и перетянула ее по хребтине. Пару раз. Хотя не пару. В общем, гоняла ее по подъезду, пока не захекалась. И шо думала, курица? Так она теперь, когда в магазин идет, завсегда заглядывает и спрашивает, не надо ли чего». Дуся вдруг проказливо хихикнула. Хе -хе. дисциплина должна быть!» Я еще подумал, что не так Надежда Петровна может быть виновата во всем этом, а, скорее всего, все затеяла сама Дуся. Я вспомнил ситуацию с бюстиком Менделеева. Неужто Дуся Машу не простила за Менделеева этого? Мы еще немного поболтались с Дусей о том осем, и я вытащил подарки. «Это тебе, Дуся!» Я выложил на диван сверток. «Ой, да не надо было!» Засмущалась Дуся. Но руки ее уже полезли раскрывать бумагу. Она ловко распечатала сверток, так, чтобы не порвать и не помять упаковку. Сложила ее несколько раз, туда же аккуратно положила сложенную ленточку и только затем осторожно взвернула подарок. «Ой, муля!» — ахнула она. «Это разве мне?» Она растерянно смотрела на обновку, держа ее в вытянутых руках, словно хрупкую драгоценность. «Ну, ты бы померила! Или хоть приложи, что ли?» Проворчал я, хотя ясно видел, что с размером тетя Лиза угадала. Дуся, торопливо путаясь в рукавах, натянула плащ пальто нежно-голубого, словно весенняя незабудка цвета. А по голубому фону шла тонкая коричневая клетка. Вид она имела в этом плаще шикарный и совершенно не советский. «Да ты что, муля, как же...» Дуся аж прослезилась от умиления. «Ой, и карманы! Ой, божечки! Карманы и внутри тоже есть!» «Там и потайные должны быть, поищи!» — посоветовал я. Дуся проинспектировала обновку и таки нашла. «Потайные карманы», — просияла она. «Это ж деньги носить можно, не бояться, что свистнут». «Ну да, для того их и придумали». «Вот мне теперь все завидовать будут». Дуся бросилась ко мне и расцеловала в обе щеки. И вот еще. Я выложил рядом на диване маленький сверточек. «А это что?» Глаза Дуси блеснули азартом. «Сама посмотри». «С нарочитым безразличием», — сказал я. Дуся тихо взвизгнула и бросилась к пакетику. Ловко развернула его и ахнула, когда на диван выпала блестящее, похожее на люрексовую, ткань, насыщенно малинового металлизированного цвета. «Это ж... это ж...» Задохнулась от восторга Дуся. «Это шарфик», — пояснил я, — «из парчи и люрекса. Я не разбираюсь особо. Женщины там носят такое. Мы с тетей Лизой специально к плащу выбирали». «Да ты что?» — ахнула Дуся. «Кто ж такую красоту под плащ прятать будет? Я ее за место платка носить буду!» Хлопнула дверь и из коридора крикнул задорный молодой голосок. «Это что, Муля приехал?» «Привет, Машенька!» Воскликнул, выйдя в коридоре и обнял мачеху. Маша была уже на средних сроках и начала интенсивно поправляться. Лицо ее немного расплылось, но от этого она не казалась некрасивой. Наоборот, очень милой и уютной. «Когда ехал? Как съемки прошли?» Просила Маша с улыбкой Джоконды. Она осторожно прошла по коридору и вошла в комнату. «Прекрасно», — сказал я. «А как там моя сестренка?» «Замечательно», — расцвела Маша. «Смотри, что я вам привез», — сказал я и начал выгружать свертки. «А-а-а!» <гас> — Маша. «Это все мне?» «Посмотри», — улыбнулся я. Маша бросилась к сверткам и принялась торопливо разрывать их. Дуся морщилась, ей было жаль импортную упаковку, но она молчала. «Это что?» На кровати из свертков выпали детские комбинезончики, красивые импортные пеленки, какие-то пестрые чепчики с помпончиками. «Это все сестренки», — сказал я, но тут же поправился. «Мы с тетей Лизой выбирали. Она говорит, что иногда бывает, что ждешь девочку, а получится мальчик. Поэтому мы не брали розовое и голубое, а взяли салатовое и желтое. Будет как цыпленок». «А что ты мне привез?» — заинтересованно спросила Маша, отложив все детское барахло в сторону. «А это тебе». Я немножко ошарашен положил перед ней сверток. Маша разорвала его и вытащила кофту. Кофта была импортная, махеровая, нежно-лилового цвета. А на рукавах и по бокам были вставки из вельвета, только более фиолетовые. Эту кофту можно было носить и как летнюю куртку. <звёк> — обрадовалась Машенька и бросилась примерять. Лицо ее было счастливым. — А это отцу! — сказал я и положил на кровать еще один сверток. Машенька продолжала вертеться у зеркала. Поэтому Дуся подошла, аккуратно раскрыла сверток и вытащила тоже плащ, только темно-синий с коричневыми вставками. «Красота какая!» – ахнула она. «И мне плащ привез и отцу. Сколько денег Моля потратил?» «А мне почему не привез?» – спросила Машенька. «Почему им плащ, а мне только кофту?» Она нахмурилась, губы ее задрожали, и, судя по выражению лица, она вот-вот расплачется. «Извини, Маша!» – растерялся я. «Я думал, кофта лучше, чем плащ». И она в два раза дороже стоит. Это даже не кофта, а как-то оно по-другому называется. Я забыл, как тетя Лиза говорила. Вроде блейзер, что ли. Но я хочу плащ. На глазах Маши показались слезы. Я подумал, что ты сейчас в положении, тебе именно теплая кофта нужна. Причем ты будешь расти, и кофта немного тянется. А плащ ты уже через месяц-полтора носить не сможешь. А я потом снова поеду в Югославию и после родов тебе еще привезу. Мода-то меняется. Через год-другой фасон будет. Вот и привезу. «Так что, я сейчас буду без плаща ходить?» Казалось, Маша меня не слышит. «Ты даже ей и то плащ привез». Ее палец обличительно уставился на Дусю, и она горько заплакала. Плечи ее уж тряслись от рыданий. «Я могу отдать тебе свой?» Пролепетала деморализованная Дуся. «А у тебя какой?» Отняла ладонь от зареванного лица Маши. «Голубой», — ответила Дуся. «Это мой любимый цвет». Я смотрел на это все и обалдевал. «А это Ярославу». Сказал я Дусе и положил еще один пакет на стол. «А что там?» «Пиджак я ему купил, вельветовый», — пояснил я. «Ему как раз в школу будет». Дуся осторожно развернула и вытащила вельветовый пиджак темно-зеленого цвета. Маша не проявила никакого интереса. Она крутилась перед зеркалом в Дусином плаще, и тут из кармана выпал люрексовый платочек. «Ой, что это?» Глаза Маши лучились восторгом. Она примерила платочек к плащу. Получилось очень красиво. А вот Дуся осталась без гостинца. Следующий визит был к Адияковым. Еле-еле я вырвался от хлебосольной Дуси, закормила меня и отправился дальше. Планировал за сегодня обойти всех своих и раздать подарки. А то потом суета начнется и будет некогда. Да и обидится, если узнает, что я кому-то подарок уже подарил, а кому-то еще не дошел. А Дияковы были оба дома. При виде меня разразились бурные восторги обнимашки, поцелуи и прочие телячьи нежности. Причем не только Надежда Петровна, но и Павел Григорьевич оба меня обнимали и тискали. А Мулин отец аж прослезился. «Ну ты как? Как съездил? Ты хорошо кушал? С Лизой виделся? Как там она? Сильнее меня потолстела? А ты Титу видел? А что там в городе носят?» Вопросы посыпались, словно из пулемета. «Стой!» – рассмеялся я. «Давай я обстоятельно все расскажу. Но сначала подарки». — И да, с тетей Лизой я виделся и очень подружился. Она на тебя, мам, похожа. Такая же молодая и красивая. — И нет, не толстая. Ты тоже не толстая. Надежда Петровна зарделась от удовольствия. — А ей наши подарки понравились? — осторожно спросил Дьяков. — поди в заграницах этих уже ничем не удивишь. — Соболя ее потрясли, — сказал я. И пэл Григорьевич победно с триумфом взглянул на жену. — Вот видишь, Надя? — Ну, может, она такой вид сделала? — покачала головой Мулина мать. — Нет, мама, — сказал я. Она сказала, что закажет из соболей пошить манто. В театр будет ходить в нем. — лиска всегда была такая взбалмошная, — фыркнула Надежда Петровна. Хотела неодобрительно, но получилось с любовью. — А теперь подарки, — заявил я и начал доставать свертки. — Это тебе, отец. Я вытащил сверток сверху и отдал Диякову. — Посмотрим, посмотрим, — усмехнулся тот и вытащил из свертка тоже плащ. Только не синий, как у Модеста Федоровича, а темно-коричневый, с серой отделкой. Пока Дьяков восторгался плащом и примерял его у зеркала, я отдал матери сверток. «Это от тети Лизы». «Что это?» – тихо прошептала она и вытащила изумрудно-зеленое люрексовое платье с длинными рукавами и цветами, тоже блестящими, по вороту. Надежда Петровна издала полный восторга стон и прижала платье к себе. «Какая красота!» – пролепетала она умирающим от восторга голосом. «Это еще не все». — сказала я и вытащил еще сверток. — А это от меня. Надежда Петровна достала велюровое пальто, белое. — Ох! Только и смогла произнести она, потрясенно глядя на невиданный в послевоенной Москве шик. — А это тоже от тети Лизы. Я аккуратно достал круглую плотную коробку из картона. — Это же шляпка! — ахнул Надежда Петровна и бросилась примерять шляпку вместе с пальто. Шляпка была легкомысленного, нежно-кремового цвета и очень ей шла. И в заключение, от благодарного сына, самой лучшей в мире матери, громко и торжественно объявил я и вытащил маленькую коробочку. Когда Надежда Петровна увидела золотую цепочку с кулоном, она разрыдалась от счастья. Я был опять зацелован до смерти и еле-еле смог сбежать. Фух, нелегкая эта работа, дарить подарки из Югославии родственникам тела в послевоенной Москве. Эх! ну что «Как у тебя дела?» – с улыбкой спросил Козляткин, любовно рассматривая пузатую бутылку бурбона с яркой импортной этикеткой, которую я выставил перед ним. «Прекрасно!» – похвастался я. «Отсняли все по плану. В сроки уложились. В смету уложились. Артисты отработали замечательно. Особых инцидентов среди делегаций не было». «Деточки отличились?» – понятливо усмехнулся Козляткин. брал бутылку в ящик и довольно крякнул. Я не стал скрывать правду. Да уж, намучились мы, конечно, с ними. Ну, ничего, три недели помучились, зато теперь везде дорога и почет. Я не стал комментировать, кому конкретно достанется весь почет. Теперь пару дней отдыхаем. Я имею в виду от съемок, а потом на следующей неделе ждем югославскую делегацию. Будем снимать продолжение здесь. Наши уже все подготовили, кивнул Козляткин, заглядывая в блокнот. Замечательно, искренне обрадовался я. «А то я уже думал, что приеду, и мне самому придется все организовывать за четыре дня. А так хоть время передохнуть будет». «Не будет», – нахмурился Козляткин. «Там Татьяна Захаровна в твоем отчете несоответствие нашла и написала служебную записку. Завтра во второй половине дня заседание будет по твоей работе. Будем оценку твоей деятельности давать и поднимем вопрос о соответствии занимаемой должности. Так что ты готовься, Муля». — Благодарю за предупреждение, — сказал я и вышел из кабинета Козляткина. Если мой начальник и думал, что я как-то забеспокоюсь и буду просить у него покровительства, то он сильно ошибся. Не сейчас, когда моя карьера пошла вертикально вверх. Не сейчас. И первое, что я сделал, это сходил к себе домой. После некоторых раздумий я переехал жить на квартиру Мулиного деда. Надежда Петровна была не против. Мулин чем я полагаю, тоже. В общем, такой вариант всех вполне устроил. Машенька, может, и была недовольна, но в данном случае ее никто не спрашивал. Поэтому сейчас я оказался единственным и полноправным хозяином полностью обставленной четырехкомнатной квартиры. Точнее, пятикомнатной. Просто маленькую комнатку, где когда-то спала Дуся. За полноценную комнату не считали. А то надумал, в чулане Герасимы жить. Нет, я люблю комфорт. И если первоначально, до поездки в Югославию, меня еще посещали сомнения, «Ну, нехорошо, я как барин в таких хоромах», а Модест Федорович с домочадцами ютятся в двухкомнатной квартире, да еще и с видом на двор, где постоянно шум от булочной и кинотеатра, то потом я подумал, как только я поселюсь здесь, Дуся стопроцентно переедет ко мне. Ярослав через две недели, а может и раньше, уйдет в интернат и будет там жить в общежитии и возвращаться домой только на выходные. И то не факт, зная Ярослава. Так что им двоим с Машенькой места там вполне хватит». Так вот, сходил я домой и взял флакон духов и огромную такую штуку с мелкими отделениями. Забыл, как она называется. В общем, там внутри было штук двадцать разноцветных теней для глаз. Румяна, какие-то пудры, помады и прочая чепуха. Но зато все в одной коробочке набором. Это мне тетя Лиза такое подсказала. Женщины ради такой штуки, оказывается, готовы душу продать. Только у нас, в СССР, их еще нет. А вот в Югославии уже периодически завозили из Франции. И стоило это безобразие неприлично дорого. Но деньги у меня были, и я набрал с десяток таких наборов. Своим, Мулиной маме, Машеньке, Дусе и так далее, сразу не дарил. Хватит с них и одежды. А вот это вот все и еще кое-что отложил про запас. Потому что потом будут и другие праздники, а у меня будет что дарить. И вот с таким набором я вернулся обратно на работу. И сразу пошел в кабинет к Татьяне Захаровне. «Бубнов!» Возмущенно подскочила она. «Ты где был? Почему тебя не было на рабочем месте? Ты нарушаешь рабочую дисциплину!» «Согласен», — пока покаянно ответил я и выставил перед собой коробочку с духами Нины Ричи. Глаза у татьяна захарна округлились от изумления, а я продолжил, как ни в чем не бывало. Да домой я сбегал, Татьяна Захарна, буквально на минуточку, а то утром быстро собирался и потом понял, что в ппх забыл вот это. И с этими словами я выставил рядышком с духами еще и коробку с набором косметики. «Только это не югославское», — с покаянным видом сказал я. «Это из Парижа. Там магазинчик такой был в Белграде, французский. Вот я зашел и купил для вас. Подарок это». Глаза Татьяны Захаровны вспыхнули огнем. Если минуту назад у нее были какие-то принципы и предвзятость по отношению ко мне, то после такого, воистину царского подарка, они дали трещину. «О, муля, не надо было. Это ж так дорого». Промормотала она и хваткой бультерьера сгробастала вожделенную косметику. «Думаю, если бы я сейчас захотел забрать все обратно, то мне бы пришлось отдирать от нее кувалдой». «Для вас, Татьяна Захаровна, недорого», — сказал я с видом демона-искусителя. «Я же понимаю, что уехала в длительную командировку, а мою поточную работу пришлось вам с коллегами выполнять». «Да, маленькая так», — кивнула Татьяна Захаровна. «Но это ничего. Твоя командировка очень важна для искусства СССР, так что не беспокойся». «Хорошо, Татьяна захарна улыбнулся я обезоруживающей улыбкой. «Ну, тогда я пойду работать. А то скоро вторая часть съемок у нас будет, когда югославские товарищи приедут. И я тогда снова буду занят. Так что лучше сейчас все постараться сделать». «Ничего страшного», — аж замахала руками Татьяна захарна «Он Лариса и Мария Степана отчеты пусть пишут. Ничего с ним не случится. А ты готовься лучше к встрече югославских коллег, Муля». «Вас понял», — кивнул я и уже собрался уходить, чтобы заняться подготовкой к приезду югославских коллег, когда Татьяна Захаровна сказала ласковым родным голосом. «И вот еще, Молечка, напиши небольшую служебку», пододвинула ко мне листочек бумаги и сказала. «Я тебе буду диктовать, а ты напиши». «Что это? Зачем?» – изобразил удивление я. «Да вот тут такое дело», – покраснела Татьяна Захаровна, но сразу же поправилась твердым голосом. «Наш любимый начальник, товарищ Козляткин, вздумал по тебе проверку сделать, служебную». «Какой ужас!» — сказал я и постарался, чтобы мой тон прозвучал тревожно. «И что теперь будет? Меня уволят? Посадят? Или выговор с занесением в трудовую?» «Не беспокойся, муленька!» — взгляд Татьяны Захарны невольно стрельнул в сторону с пестрыми коробочками. «Я сейчас все как надо продиктую, ты напиши. А я сразу же отнесу к Озляткину. Может, никаких заседаний не надо будет?» «А вдруг надо?» — сказал я взволнованным голосом. «А я тебе точно говорю, муля!» Строго, но с успокаивающими нотками в голосе сказала Татьяна Захаровна и добавила категоричным тоном. «Пока я возглавляю отдел кинематографии и профильного управления театров, никаких претензий к моим подчиненным не будет. Я этого им не позволю». Я восхитился ее уверенностью, написал под диктовку объяснительную, еще раз душевно поблагодарил и отбыл по своим делам. Татьяна Захаровна поклялась, что никакого расследования не будет. «Я ей верил». Ведь как можно не верить своему руководителю?» Я вышел из кабинета, когда Татьяна захарна уже аж подпрыгивала от нетерпения. Так ей хотелось поскорее раскрыть вожделенные коробочке А при мне это делать было неудобно. Поэтому я и не стал задерживаться. Потому как никогда нельзя стоять между женщиной и французской косметикой. А сразу пошел на квартиру к Модесту Федоровичу. Дома была одна Дуся, и вид у нее был нерадостный. «Дуся», — сказал я. «Сколько времени тебе нужно, чтобы собрать свои вещи?» «Зачем?» Судя по выражению лица, Дуся в последние дни уже не верила в хорошие отношения судьбы и вообще ни во что хорошее. «Понимаешь, я поселился на квартире деда», — пояснил я, «и подумал, может быть, ты присмотришь за мной? Я же шалопа, и без тебя совсем пропаду». «Муля!» — вскрикнула Дуся и бросилась меня обнимать, смахнув слезы радости. «Я еле-еле отделался, иначе задушила бы до смерти». Пока Дуся торопливо собирала вещи, я осмотрел квартиру, пользуясь отсутствием хозяев. В комнате, где жили Дуся и Ярослав, все было простенько и аскетично. Вещей у них было немного. А вот комната Мулиного отчима и Машеньки напоминала битву при Ватерлово. Коробочки с косметикой, какие-то флаконы, дружными рядами уставили весь стол. На дверцах шкафа висели вешалки с платьями и юбками. В общем, комната напоминала будуар шальной императрицы, как минимум. О том, что здесь проживает еще кто-то, свидетельствовали мужские комнатные тапочки у кресла в углу. «Муля, я готова!» – послышался голос Дуси. Я подхватил небольшой чемоданчик с Дусиными вещами, и мы покинули эту квартиру. «Подожди, Муля, не так быстро!» – пыхтела Дуся, пока мы спускались по лестнице. «Ты иди, как идешь, Дуся, не спеши!» – сказал я. «А я пока на улице покурю!» Я вышел во двор и закурил, щурясь на яркое солнце. Последний месяц лета был то жаркий, то дождливый. Сегодня было как никогда солнечно и тихо. И я еще подумал, что вот хорошо, если бы Югославы приехали, а погодка была бы такая же хорошая. Хотя вон Нанович говорил, что последние две сцены нужно под проливным дождем снимать. Для усиления эмоционального фона. Вообще разговор у нас с ним получился занятный. Поначалу он грозился и качал права, а как понял, что не получается, перешел на конструктив. И договорились мы с ним, что следующий проект я буду делать под него. То есть новый советско-югославский фильм, не вторая серия этого, а совсем-совсем новый. Там режиссером будет он, Нанович. И актеров он подберет всех сам. Хотя, если я прямо тоже кого-то захочу, то могу взять на одну главную роль и две второстепенных. Я возмутился и сказал, что три главных и восемь второстепенных. Тогда возмутился Нанович. Мы еще немного поторговались, и я согласился. А почему бы и нет? отношение отношениям, а это банальная коммерция. При всем уважении и хорошем отношении с Ёжей, Галей, как режиссер он средненький. Я считаю, что и так сделал ему мощный трамплин для карьеры. Да он и сам это понимает. А вот наши материальные обмены, контрабанда, так и останутся и принесут нам обоим еще много дохода». «Муля!» – отвлек меня от приятных размышлений чей-то знакомый голос. Я поднял голову и обнаружил Фаину Георгиевну, которая выгуливала с зеленого, как мещерские леса, букета. Здравствуйте, Файна Георгиевна. Выгнулся я. Букет, погуляй рядом, далеко не отходи, строгим, несюсюкающим голосом велела злая фуфа и закурила рядышком со мной. Букет дружелюбно облаял меня и, помахивая хвостом, унесся в ближайшие кусты. "Слушай, Муля", сказала она, выпуская дым кольцами. "А ты был прав, признаю. Я всегда прав", меланхолично ответил я, наблюдая, как тает сигаретный дым ближе к верхушке сиреневого куста. — Я серьезно, — усмехнулась Фаина Георгиевна. — Ты знаешь, когда я стала дарить всем мыло, прямо отношение изменилось. — Все возмущаются? — Нет, все все поняли, — хмыкнула злая Фуфа и рассмеялась. — Видел бы ты лицо Любочки Орловой. Она же явно рассчитывала на духи. — С людьми нужно поступать, как они того заслуживают, — кивнул я и добавил. — Иначе они не понимают и садятся на голову. И тут из подъезда вышла запыхавшаяся Дуся. — Моля, я возвращалась на квартиру. «Записку написала, что к тебе ушла жить». «Здравствуй, Дуся», — сказала Фаина Георгиевна. «Решила-таки переехать. Я буду жить с мулей», — с гордостью ответила Дуся и просияла. «Он без меня не может. За ним присмотр нужен». «Маша будет счастлива», — заметила Фаина Георгиевна. «Так сильно не ладит с Дусей?» — удивился я. «А с кем она ладит?» — флегматично пожала плечами Фаина Георгиевна. «Вот тут ты и будешь теперь жить». Сказал я, когда мы вошли в квартиру. «Муля!» Аж испугалась Дуся. «Да ты что? В этой же комнате твоя тетя Лиза с мамой жили. Я лучше, как обычно, в чуланчик пойду. Мне там привычно». «Дуся!» Покачал головой я. «Здесь четыре комнаты, не считая твоего чуланчика. Мне хватит одной. Я уже выбрал. В кабинете деда. Только диван на кровать заменю и буду там жить. А вот у тебя выбор из двух комнат. Третья — это зал. Ее мы трогать пока давай не будем». В одной комнате была спальня родителей, тебе там будет неудобно. Я предлагаю оставить ее для гостей. А вот вторая комната, она самая большая и уютная. Вторую кровать можно и вынести, или в чулан нести. А тебе там будет очень даже удобно. Пока Дуся охал от таких стремительных перемен в своей жизни, я сходил в свою комнату и вытащил из чемодана еще один сверток. Когда я вошел в бывшую комнату Мулиной мамашки и тети Лизы, Дуся сидела там в кресле, ласково гладила подлокотник, и крупные слезы текли по ее щекам. «Вот, Дуся, чтобы ты не плакала», — сказал я и положил сверток ей на колени. «Что это?» «А ты сама посмотри», — загадочно улыбнулся я. Дуся с подозрением посмотрела на меня, обстоятельно и аккуратно развернула оберточную бумагу и ахнула. «Ах, муля, что это?» Ей на колени выпала шелковая юбка темно-малинового цвета в крупный темно-фиолетовый горох. «А ты как думаешь?» — хохотнул я. «Юбка!» — пролепетала деморализованная Дуся и с вопросительным и жалобным видом посмотрела на меня. «Не нравится?» — свирепо сказал я, но потом не выдержал и рассмеялся. «Очень нравится!» — аж задохнулась от восторга Дуся. Руки ее ощупывали и гладили шелк. «Но как это понимать?» «Так и понимать. Это подарок тебе», — сказал я. «Раз тот предыдущий подарок так сильно тебе не понравился. И имею в виду, это последний, больше у меня нет». «Почему не понравился?» – аж испугалась Дуся. «Очень даже понравился. Просто Маша...» «Забудь ты уже про Машу!» – сказал я. «Я подчеркиваю, Дуся, это мой подарок тебе. Только тебе. И не надо его никому передаривать. Я весь день ходил выбирал. Для тебя, между прочим». «Но для меня ты выбирал плащ!» – вздохнула Дуся. Видно было, как ей жалко плаща. «А это ты кому? Может, не надо на меня тратить такой подарок, Муля?» «Дуся, это тоже планировалось тебе». Вздохнул я. «Просто я купил тебе два подарка. Этот я хотел дарить на твой день рождения, через месяц. Но раз ты отдала плащ, то пусть будет юбка сейчас. А на день рождения что-нибудь потом придумаю». «Спасибо», — пробормотала деморализованная и ошарашенная Дуся и спрятала вспыхнувшее лицо в малиновом шелке. А я тихонько вышел из комнаты. Ей нужно время, чтобы принять ситуацию. Слишком много для нее за последние месяцы изменилось». Дуся всегда была как член семьи Шушиных, Бубновых, Одияковых, только все равно все понимали, что она не совсем полноправный член семьи, что она все-таки в услужении. Так повелось еще от Мулиного деда. Как я понимаю, он был еще тот деспот и домостроевец. И потом все так и продолжали потребительски к ней относиться. Что удивительно, и сама Дуся ничего необычного в этом не видела и считала, что так и надо. Но я так не считал и не мог с этим смириться. Нет, мне было очень удобно, что дося взяла на себя все мои бытовые вопросы. Я прекрасно помню первые дни после попадания сюда, когда выстоять очередь на коммунальной кухне и пробиться к плите, чтобы сварить суп, это был тот еще квест. Но дело в том, что в той моей жизни у меня было довольно много наемных работников. Была тетя Люда, которая убиралась в доме, занималась стиркой и готовкой завтраков. Обедал я в офисе, в столовой, а ужинал обычно где-нибудь в ресторане или в гольф-клубе. А выходных у меня никогда не было. Был Саша, мой водитель. Был приходящий Михалыч, который занимался садом и лужайками два раза в неделю. Еще были Витя и Толик, охранники. И я всегда относился к ним так же, как к своим деловым партнерам. И всегда по возможности помогал. Как-то я оплатил супруге Михалыча дорогостоящую операцию в Германии. А Саше помог, когда его оболтус загремел в КПЗ за драку. Оболтуса я, кстати, потом тоже к делу пристроил. Нечего ему болтаться и от безделия искать приключения на пятую точку. Тетя Люди помог с обнаглевшим зятем, который при разводе пытался отжать имущество и двух детей у ее дочери. Поэтому и к Дусе я относился с уважением. И она это чувствовала, потому и шла за мной, куда шел и я. Я вернулся в дедов кабинет, который теперь стал моей комнатой. Здесь был сейф, встроенный между стеллажами с книгами. Я вытащил из чемодана пачку денег. Не все я отдал тете Лизе. Себе на мелкие расходы оставил. И плюс несколько пачек нужно было отдать Адиякову за меха. И сейчас я решил все сложить в сейф. Но тут в дверь позвонили. Так как Дуся была заплакана то пошел открывать я, сунув деньги обратно в чемодан, от греха подальше. На пороге стоял и мялся Миша Пуговкин. «Муля, нам надо серьезно поговорить», — сказал он и серьезно посмотрел на меня. «Разве мы с тобой в Белграде не все